Глава двадцать седьмая. Столкновение. Мастер Зарипов. Немедленно. Полный отчет. Глава клана опутывающие Листвы стремительно ворвался в свой кабинет, где уже находилось трое его советников, и несколько старейшин, и тут же обратился к главе магов. «Вчера во врата Оранжевого мира вошел представитель Ястребов с командой своих помощников». Согласно вашему приказу, мы не стали чинить им препятствия, а внутри портала подчинялись их требованиям об эвакуации всех наемников и стражей из найденного нами лабиринта. После чего, по нашим данным, где-то через 12 часов внутри найденной структуры оранжевого мира произошел взрыв. «Магическая энергия во всем регионе вокруг сооружения сошла с ума!» По нашим оценкам, она превысила норму более чем в сто раз, и из-за этого войти во врата сейчас было невозможно. У нас не имелось оборудования, способного нормально функционировать в таких условиях. Единственный вариант — это попытаться нанять опору мира или достаточно сильного мага седьмого или восьмого круга. Сейчас мы в экстренном порядке пытались найти кого-то подходящего, а также запросили помощь у ястребов. «Хватит этих разговоров, Зарипов!» Перебил мага один из старейшин и приблизился к столу. «Нам уже хватило вмешательства ястребов. Сейчас наши люди внутри врат находятся в ловушке, и если мы не придумаем, как их вытащить оттуда в течение двух-трех дней, клан окажется на грани уничтожения. И даже вся эта прорва магической энергии, что мы выкачали из оранжевого мира, нам не поможет. Я и без вас осознаю наше положение, старейшина». Глава взглядом заставил мужчину замолчать, после чего, откинувшись на спинку кресла, вновь повернулся к главе магов. «Я точно знаю, что сейчас в городе находятся сразу несколько опор мира гильдии наемников. Используйте любые обещания, но наймите их. Вам это понятно?» «Да, глава». «Отлично. Также прошу вас направить на врата максимальное количество энергии и поддерживать их открытыми при любых обстоятельствах». «Вы лично ответственны за это, Зарипов». В первую секунду я подумал, что ослышался. Голос неизвестного, казалось, шел откуда-то из глубины, и мне казался слегка заглушенным, но при этом очень ясным. Из-за разливающейся повсюду невероятно плотной магической силы все наемники и представители клана уже находились без сознания, группами и поодиночке, повалившись на травянистую землю склона». на вершине которого располагались врата в наш мир. Судя по тому, что я мог понять, к порталу успела лишь малая часть людей, и лишь благодаря седьмому я до сих пор каким-то чудом с трудом удерживал себя в сознании. Хотя, очевидно, продлиться долго это никак не могло. Воздействие магической силы с каждым мгновением усиливалось, а неизвестное существо, чья тюрьма оказалась вскрыта, сейчас направлялось ко мне. «Носитель». «Неизвестная сигнатура находится уже менее чем в пятистах метрах от вас и продолжает быстро приближаться. Ваше тело испытывает сильные перегрузки. Мои возможности по сдерживанию магического поля практически исчерпали себя». Седьмой продолжал проговаривать свои отчеты, хотя я его уже слышал с большим трудом. «Позволь мне помочь». Голос появился вновь. «Просто дай мне разрешение на помощь». «И в чем подвох?» Я с большим трудом произнес эту фразу. «Я хочу опять ощущать, парень. Дай мне эту возможность, и я помогу тебе». «Носитель, с кем вы разговариваете, вам следует беречь силы. До потери сознания остается двадцать секунд». Седьмой почему-то не слышал загадочного голоса, хотя был связан со мной. Где-то впереди я заметил, как дрогнула тьма. В ней, извиваясь, появилось нечто. Отдаленно это походило на щупальце, сотканное из чёрного, медленно стелящегося дыма. Одно, второе, третье. Щупальце стремительно выскальзывали из пустоты, а вслед за ними в поле видимости появился и сам их обладатель. Высокое, отдалённо напоминающее гуманоида существо. У него имелся человеческий торс, пара подобий рук, сформированных из мышечных жгутов, обвитых и скрученных друг с другом, точно гибкий тёмный трос. Голову. или, точнее, нечто круглое, заменявшее её, венчало что-то наподобие цветка с мясистыми лепестками, с которых постоянно капала ярко-алая смоленистая жидкость, слишком вязкая, чтобы быть кровью, тянущаяся тонкими струйками вдоль всего тела монстра. Воздух вокруг, приближающийся с каждой секундой твари, дрожал и изгибался, находясь под действием плотной магической силы. Это было впервые, когда я столкнулся с чем-то настолько отвратительно выглядевшим и одновременно столь же сильным. Даже встреченные мною ранее опоры мира не шли ни в какое сравнение с этим существом. Это было воплощение чистой мощи, абсолютной силы. И сейчас оно неспешно приближалось ко мне. «Я согласен! Помоги мне!» Собственный голос показался странным, словно он был чужой. А еще через миг я потерялся, в сомкнувшейся вокруг меня тьме. Константин пришел в себя от действия коктейля из сразу нескольких тонизирующих веществ, впрыснутых ему в кровь, когда он потерял сознание. Этот состав был разработан им самим и по задумке должен был продлить его жизнь при смертельных ранениях на пару минут. Для его создания Константину даже пришлось подключить связи в гвардейских полках императора первой руки, где он когда-то давно проходил службу. Но это того стоило. Благодаря созданному веществу он пришел в себя практически сразу после потери сознания. Вот только сила армейских тоников оказалась недостаточна даже для того, чтобы его тело, облаченное в самую современную боевую защиту, смогло шевельнуться. Мужчина оставался просто немым свидетелем происходящего вокруг него действа. Когда в поле его зрения появилась тварь, Константин всеми силами попытался вернуть себе возможность управлять собственным телом, Однако всё, чего он добился, — это возможности чуть повернуть голову. «Какого?» — мысленно выругался наёмник, увидев впереди себя медленно приближающееся существо. Он никогда не встречал ничего подобного и даже не слышал о таких созданиях. Это точно не был обитатель оранжевого мира, и этот монстр сейчас направлялся к единственной стоящей на своих двоих фигурке, судя по боевой броне Яну, члену группы оцелотов и его подчинённому. Тот недвижимо замер на одном месте и, судя по всему, как и другие люди вокруг, просто потерял сознание, при этом оставшись стоять. Константин прикусил губу до крови, пытаясь сдвинуться с места, но тело не желало его слушаться. Магический фон вокруг холма оказался настолько плотным, что даже дышать становилось с каждой секундой все тяжелее. Наемник не мог говорить, лишь хрипел. В какой-то момент Константину послышался голос Яна, который что-то отчётливо произнёс, но разобрать слова мужчина не смог. С большим трудом он повернул голову, переведя взгляд на самого молодого члена своей группы, и тут же удивлённо забыл, как дышать. Молодой человек стоял без защитного шлема и, довольно улыбаясь, смотрел в разукрашенное от недавнего взрыва синее ночное небо оранжевого мира. «Свежий воздух». «Как же я давно его не ощущал!» На этот раз Константин отчетливо услышал произнесенные Яном слова. Его чистый голос разносился по холму. «Как это понимать?» Воин, не веря себе, уставился на члена своей группы. «Он ведет себя не как обычно. Что происходит? Как он получил контроль над собственным телом? И то существо...» Ян задумчиво разминал шею и со спокойной улыбкой наблюдал за приближением существа, вырвавшегося из клетки. В какой-то момент монстр замедлился, фокусируя внимание на замершем молодом человеке. «С такой силой неудивительно, что они захватили тебя!» Голос Ян оказался совершенно спокойным. «Один из лордов-повелителей нижнего пояса! И так низко пасть!» В этот же момент окружающее пространство колыхнулось, вздыбилась точно волна и заходила ходуном от расходящейся вокруг существа магической силы константина с другими наемниками отшвырнула от яна и существа с такой силой будто они были пушинками Лидер <homem> лидерацелотов приложила как следует о землю но благодаря надетой броне обошлось без ушибов или травм что это за мощь такая и как ян способен противостоять подобной силе константин видел что молодой человек все еще стоял на том же месте и, похоже, даже не замечал поднявшейся вокруг него магической бури. Наконец выражение его лица изменилось. Беспечность пропала, а на его место пришла чистая ярость. В это же время тьма, окружающее существо, стала стремительно сгущаться, превращаясь в тысячи черных нитей, быстро расходящихся в разные стороны и опутывающих весь холм своей шевелящейся массой. «Значит, бросаешь мне вызов?» Голос Яна взлетел в вышину оранжевого мира, разрывая его на куски. Вместо ответа холм содрогнулся от удара. Черные жгуты магической силы рухнули вниз, разрывая и ломая без разбору все, до чего могли дотянуться. Земля вокруг Яна вздыбилась, поднимая в воздух целые куски дерна, вперемешку с растениями и грязью. Находящийся в нескольких сотнях метров Константин уверил, как чернота точно клякса быстро захватила ту часть холма, где находился Ян, и, продолжая бурлить, обрушивала на это место все новые и новые магические волны. «Нужно уходить и уводить ребят», — мелькнула у него мысль перед тем, как его, наконец, накрыл откат от использования стимуляторов, и он провалился в темноту без памятства. Тем временем на поле боя все неожиданно изменилось. Чернильная тьма с яростным шипением разлетелась в разные стороны под действием непонятной силы. В тех местах, где тьмы было больше всего, начали медленно дымиться и подниматься ввысь серые ядовитые миазмы, остатки магической гнили, созданной зараженной твертью. А прямо посреди всей этой изрытой и выжженной от столкновения сил земли спокойно стоял Ян Александров. Взглядом, полным яростного раздражения, он неотрывно следил за находившимся в нескольких десятках метров от него существом, пришедшим из лабиринта. Он больше не собирался тратить время на разговоры. Подняв руку, Ян сделал невероятно быстрое движение, опустив ладонь, точно это клинок, разрывающий невидимые нити. В ту же секунду мир вокруг монстра, напавшего на лагерь, лопнул, обнажая тьму изнанки, из которой на него хлынул настоящий ураган первородного пламени. Впервые за все время с момента своего появления тварь издала звук. Вой полный ярости и боли. Повинуясь ее приказу, созданная ею чернильная тьма рванула в сторону провала изнанки и на огромной скорости столкнулась с первородным пламенем. От соприкосновения двух мистических стихий холм содрогнулся. Врата, находящиеся на его вершине, начали мелко вибрировать, но все же остались нетронутыми. Позади Яна в этот момент стремительно трескалось пространство. Точно за его спиной сейчас находилось самое обычное стекло. Мелкая паутина трещин быстро расползалась в разные стороны, не выдерживая его истинной силы. То же самое касалось и тела молодого человека. Из его глаз, ушей и рта медленно вытекли струйки крови. Вот только тот, кто занимал сейчас тело Яна, не особо заботился этим. Он вновь ударил ладонью сверху вниз, разрезая реальность и взывая к первородному пламени — Треск разрушающегося мира многократно усилился, за спиной монстра появился провал, из которого на него хлынул яростный огонь. Существо попыталось защититься, вновь призывая тьму и преграждая ею яростное пламя. Ян, воспользовавшись тем, что монстр отвлекся на мгновение, в тот же миг шагнул вперед и пропал из поля миазмов. Секунда, и вот он появился в метре от существа. С противным чавкающим звуком пальцы молодого человека точно копье пробивают белесую шкуру твари и выходят с другой стороны. Одновременно с этим первородное пламя, окутавшее руку Яна, набросилось на монстра с невероятной скоростью выжигая его внутренности. С оглушительным ревом тварь обрушила на своего противника настоящий шквал бешеных ударов руками, которые в какой-то момент расплелись и превратились в сотни хлыстообразных отростков. Каждый такой удар нёс в себе настолько много смертельной магической силы, что разрушал даже сам воздух по линии движения, оставляя после себя синеватые, медленно гаснущие всполохи. Вместе с этим существо начало стягивать к себе магическую силу, очень быстро поглощая её, при этом восстанавливая собственное тело и подготавливаясь к какой-то мощной контратаке. Это не укрылось от взора того, кто сейчас занимал тело Яна. Он презрительно хмыкнул, И с заметным усилием, точно преодолевая какой-то невидимый барьер, сделал движение одновременно двумя руками, точно разрывая пространство перед собой на мелкие кусочки. В этот же миг тварь буквально взорвалась изнутри, вспыхнувшее при этом первородное пламя в мгновение ока выжгло все ее внутренности. А разорванное на части пространство в миг покромсало остатки плоти, превратив нижнюю часть в обожженное месиво. С глухим звуком верхняя половина тела монстра упала к ногам молодого человека и начала судорожно отползать, используя несколько щупалец рук из тех, что остались целы. Одновременно с этим из твари бесконечным потоком вырывалась скопленная им магическая энергия, ударяя в небосвод оранжевого мира и делая его еще более ярко-синим. Со стороны это напоминало колоссальный источник силы, фонтанирующий энергией, окрашивающий мир в причудливые синие тона. «Кто я, по-твоему, такой? А? Червь дна изнанки!» В это же время выплюнул молодой человек, медленно следуя за отползающим монстром. Все его лицо сейчас было залито кровью, но он, казалось, даже не замечал этого. Какой-то лорд-повелитель нижних уровней посмел поднять на меня руку и решил поглотить... Безумие захватило твой разум! Я помогу! Позволь мне самому поглотить тебя! Так твоя сила не пропадет даром! Чем не замечательный выход? Вокруг тела Яна закружилась магическая энергия вперемешку с мольхью изнанки, окутывая молодого человека алым ореолом. Он шагнул к медленно отползающему существу и, склонившись, с силой ударил пальцами в мясистую часть головы существа, прямо под его лепестками, без какого-либо труда пробивая нежную кожу и в мгновение ока убивая его. Секунда, и тело Яна начало быстро поглощать силу, что тварь до этого выпускала. Сущности, что сейчас управляла молодым человеком, хватило нескольких минут, чтобы без остатков питать всю магическую энергию существа. Наконец все было кончено. Количество магической энергии, разлитой вокруг, начало быстро уменьшаться. Очень скоро все должно было вернуться к норме, вместе с чем начнут приходить в себя разбросанные повсюду наемники и стражи. «Хорошо-то как!» С удовольствием произнес Ян и присел возле истливающего прямо на глазах трупа убитой им твари. «Знал бы ты, парень, как давно я нормально не ел. Твой предок обещал мне регулярное питание, знаешь ли. А что я получил по факту? Заключение. Итак, ты мне должен. <клёк> Молодой человек удивлённо посмотрел на кровь, что появилось у него на ладони. Ну вот, твое тело не способно долгое время выдерживать мою силу и мое присутствие. Как жаль. Так о чём я... А, да, ты мне должен. А долги нужно отдавать». Тебя же так родители всю жизнь воспитывали. Давай договоримся, за каждый факт моего призыва ты даёшь мне своё тело. Ненадолго. Часов на шесть. Мне большего и не надо. А за это я помогаю тебе в ситуациях, подобных этой. А? По мне так хорошая сделка. Что говоришь? Что я буду делать? Ну, знаешь ли, это секрет. Могу я иметь секреты, парень? Могу... Ещё как могу. Но ну, так мы договорились. Что ж, вот и отлично. Выпустишь меня, когда немного подлатаешь своё избитое тело. Я сам с тобой свяжусь. Что? Как меня зовут? Называй Утренней Звездой. Считаю, это замечательное имя. До встречи, парень. Когда неизвестный покинул моё тело и вернул его законному хозяину, я сразу же повалился на изрытую от прошедшего поединка землю, не видя ничего перед собой из-за заливающей всё лицо крови. Лечебный блок жука буквально взорвался, делая мне одну за другой инъекции, а в голове продолжали крутиться слова, сказанные неизвестным, который находился в моем сосуде души. Он говорил о какой-то сделке с предком? С дедом? Что они обсуждали? Критическое состояние. Ввод обезболивающего выполнен. Ввод гемостатика выполнен. Стабилизация пациента. Последние слова, сказанные лечебным блоком, уже были неразличимы. Меня накрыла спасательная темная пелена беспамятства. Текст читал Максим Полтавский.